Глава 3. Дивный мир. Красота природы завораживает, это безусловно. Но я так устала, хочу спать, пить и помыться. Продолжаю шагать, даже когда солнце встает. Каменная стена не кончается, но постепенно становится ниже. С двух сторон я могу рассмотреть только бескрайние леса, больше ничего не видно. Я бы предположила, что там ничего и нет, но ведь люди в черном откуда-то пришли, значит, что-то точно есть. Осталось это только найти. Солнце слепит и становится очень жарко. Надо спускаться, но высота настолько большая, что я кажусь мелкой песчинкой. Ветер утих, как и страх». Прокручивая воспоминания прошлого дня, пытаюсь понять, куда делись Каролины и как люди в черном забрались на стену. Получается, что ферма находилась внутри этой самой стены. Кто ее построил и для чего? Если бы я была сейчас на ферме и на нее никто бы не напал, то я бы уже приняла очередную дозу лекарств с помощью шприца. Но пропустив их, понимая, что сознание становится более ясным. Цвета ярче, звуки четче. Ощущения более раскрытые. Лекарства словно сглаживали все что я чувствую сейчас. Нахожу более-менее плавный спуск и сажусь на камень, чтобы перевести дух. Я шла всю ночь. Иногда слышала какие-то звуки, но не могу дать им нормальное определение. Также не могу понять, кому они могут принадлежать. Куда делись Каролины? Их забрали нападавшие? Как они ушли так быстро, что я не встретила никого из них у выхода из фермы? Что мне делать? Куда идти? И зачем? Живя на ферме, этих вопросов не возникало. И сейчас я чувствую себя потерянной. А усталость так и давит на плечи, шепчет на ухо. приляг, отдохни». «Не буду я тут ложиться», – отвечая усталости а плечи тем временем опускаются все ниже и ниже. Нужно найти место, где я могла бы поспать. Наверное. Еще немного посидев, все же прикладываю титанические усилия и поднимаюсь. Тут же морщусь от боли в стопах. Как бы аккуратно я ни старалась идти, все равно повредила кожу. Прячу нож за пояс брюк и начинаю спуск. Медленно и аккуратно переставляя ноги и перехватываясь руками, двигаюсь вниз. Еще ниже, еще немного. Шаг сюда. Зацепилась здесь. Сделала упорно этот камень. Соскальзываю с камня на камень. Встаю на очередной выступ. Он не выдерживает моего веса и летит вниз. Я отправляюсь за ним, успев лишь коротко вскрикнуть и схватиться за воздух. От удара вышибает дух, а глаза и рот распахиваются. Как бы теперь запахнуть их обратно? Стану и жалею свою спину, одновременно радуясь тому, что не воткнула в себя нож. Пару минут лежу и смотрю на стену. Снизу она кажется еще выше и страшнее. Ну, вот и спустилась, Эшли. Умница. Хриплю я, сажусь и тут же подбираю нож, который позаимствовала у мужчины в черном. Эта вещь вообще единственная, что у меня есть. Не будем вдаваться в подробности и думать, что она вообще-то не моя. Уже моя. Трофей. Поднимаюсь в полный рост и разминаю спину. Наклоняюсь из стороны в сторону. Смотрю на бескрайний лес. Что в нем мне неизвестно, буду узнавать. Вхожу под первые деревья, и дух захватывает от увиденного. Мир такой красивый! Зелень радует глаз. «Ах, черт!» Что-то воткнулось в пятку. Сажусь на траву и вытаскиваю нечто белое и острое, засевшее под кожей. Кручу в руках и не могу понять, что это. Кость? Зуб? Отбрасываю в сторону и глубоко вздыхаю. Кажется, что я должна все это знать. Но дверь воспоминаний закрыта наглухо. И где украсть ключ от нее, я не знаю. А как показала практика, воровать я точно умею. И убивать. Нет, я не буду об этом думать. Срезаю рукава, обматываю израненные ноги и удивляюсь, почему не догадалась сделать этого раньше. Нужно было помочь своим ступням еще на стене. Продолжаю путь, и в какой-то момент усталость берет верх, и я сажусь под одним из деревьев. Приваливаюсь к нему спиной и мгновенно засыпаю. Сон уносит меня в город. Я вижу много огней, высокие дома и людей. Они проходят мимо меня. Пихают и толкают, а я во все глаза смотрю вокруг. После очередного невежа, толкнувшего меня в плечо, иду по дороге, и я знаю, куда именно иду. Перешагиваю валяющийся мусор и приближаюсь к серому дому с плоской крышей. Над дверью висит вывеска «Мороженое и чай». Дверь стеклянная, и я улавливаю там свое отражение. Я – ребенок. Тонкие темные брови и вздернутый нос. Короткие волосы, а лицо все грязное, глаза испуганные. Толкаю дверь и вхожу внутрь. На меня смотрит мужчина, и его губы медленно растягиваются в улыбке. Зубы словно поругались и не хотят больше общаться друг с другом. Наклонились в разные стороны. Парочка нижних и вовсе удалились и оставили после себя дыру. «Попалась!» — говорит мужчина, и я открываю глаза. Отталкиваю сон и пытаюсь отдышаться. На ферме подобных снов не было. Там вообще снов не снилось. Голова болит, и я прикладываю пальцы к вискам. Но тут же распахиваю веки. Хруст ветки за спиной. Еще хруст. И опять. Теперь сон уже точно позади, я о нем и думать позабыла. Хруст повторяется, но кажется, что в этот раз он прозвучал немного дальше. Пальцы сами находят нож за поясом. Нужно выглянуть и понять, кто там. Да, я должна сделать именно это. Ведь кроме меня некому. А опасность, как и неизвестность, нужно встречать лицом к лицу. Да ведь? «Да». Схватив храбрость из за грудки, выглядываю за дерево. Создание стоит на достаточно близком расстоянии от меня. Четыре лапы, ростом мне по пояс. Примерно так. Шерсть коричневая, а морда удлиненная. Но я ее толком не вижу, так как создание стоит ко мне боком. Оно ест траву. Лениво щиплет зелень, а на меня вообще не обращает никакого внимания. Срываю травинку возле себя и тоже пробую ее. «Фу! Горькая!» Выплевываю, и в этот момент создание поворачивается в мою сторону. Морда обезображена. Часть рта деформирована, и оттуда текут слюни вперемешку с жеваной травой. Но все это не столь важно. Больше всего меня пугают глаза. Большие и красные немного на выкате, словно их. Выдавили. Мы с созданием смотрим друг на друга. А потом оно срывается с места и бежит на меня. Зачем оно бежит? Тут трава такая же. В последнюю секунду перед тем, как сорваться с места, понимаю, что не за травой она бежит, а за мной. Видимо, создание не брезгует мясными продуктами. Пробежать удается несколько метров. Удар в спину валит меня с ног. Пытаюсь уползти, но существо впивается мне в ногу. Вскрикиваю и переворачиваюсь. Создание прыгает на меня, выставляя вперед руки, пытаясь защититься. Существо натыкается боком на нож и, взвизгнув, убегает прочь, предварительно залив меня кровью. Сажусь и трясусь. Дыхание шумное и быстрое. Вытираю с лица кровь. Поворачиваюсь и осматриваюсь по сторонам. Мне повезло. Мне просто повезло. Я ведь могла сейчас умереть. Навсегда. Понимание этого вгоняет меня в ступор. На какую свободу я рассчитывала? На что полагалась? На свои мысли и на то, что в большом мире за пределами фермы все будут рады помочь мне? Как же все это было глупо. Но даже понимая это, я знаю, что не смогла бы поступить иначе и ждать момента, когда доктора со мной что-то сделают. А они делали. Постоянные осмотры заканчивались уколами и жидкостью, заливаемой в нас. А сон? Сон, который я видела, уверена, что это воспоминание. Все же я человек, а не Каролина. А разве Каролина не человек? Я Эшли, а не Каролина. И я должна быть осторожной. Проговариваю я хаотично осматривая себя на предмет ранений от красноглазого создания. «Если продолжу разговаривать сама собой, то, возможно, сойду с ума». «Сойду с ума? Откуда я взяла это?» Странное ощущение. «Кажется, что в голове о воспоминаниях начинает проясняться. Но я вижу все это сквозь завесу». «Скорее всего, лекарства гасили воспоминания. Но зачем?» «Хватит рассуждать». Нужно найти безопасное место и воду. Про еду даже думать не буду. Если понадобится, начну жевать траву, как это создание. Или вовсе начну охотиться». «На кого?» – спрашивает внутренний голос. «На кого угодно», – отвечает внешний. Осмотрев укус, отправляюсь дальше. Теперь я смотрю не на красоту мира, а на опасность, которая может появиться передо мной в любой момент. Шаг за шагом удаляюсь от фермы и приближаюсь к чему-то иному. Буду называть это началом жизни Эшли. То есть, меня. Громкий странный звук раздался в небе. Поднимаю голову и вижу, как надо мной пролетает что-то неизвестное. Подсознание тут же подкидывает слово вертолет. Вертолет. Пробую его на вкус. Знакомо. Так как вертолет движется в сторону фермы, я не иду к нему, а продолжаю продвигаться сквозь лес. В какой-то момент и расстояние между деревьями становится меньше, а трава ниже. Солнечные лучи с трудом пробиваются сквозь кроны. Сил практически не осталось. Перед глазами плывет. Шаги замедляются, веки опускаются. «Что-то не так», — шепчу я, чтобы услышать свой голос. «Состояние схоже с тем, как я себя чувствовала после некоторых уколов. Это от укуса создания?» Перед глазами резко опускается темнота, и я падаю лицом вперед. Руки бездействуют, и я валюсь на землю. Сознание то появляется, то исчезает, словно кто-то балуется светом. Включает и тут же выключает его. Когда сознание снова дает о себе знать, понимаю, что двигаюсь. Меня кто-то тащит за ногу. За то место, где красовался укус. Тащат меня медленно, поэтому дается немного прийти в себя. Поднять голову и посмотреть, кого я встретила в этот раз. Нога вместе ранения от зубов горит. Лучше бы не смотрела. Ужас моментально окутывает меня, и крик разносится по лесу, отражаясь эхом. Я даже перестаю чувствовать боль вместе укуса и совершенно не обращаю внимания на залитую кровью штанину. «Человек? Или что это такое?» Останавливается и поворачивается ко мне. «Это точно человек. Но с ним, видимо, случилось несчастье, проклятие или что-то еще. Он весь покрыт редкой шерстью, рот перекошен» а глаза находятся один над другим. Вопль продолжается, а страшный человек дергает меня за ногу, но тут же падает на меня сверху. Я замолкаю стараюсь оттолкнуть его. Выползаю из-под тела, не сразу, и встаю на ноги. Среди деревьев вижу уже знакомую черную одежду. «Стой!» Опускаю взгляд на мохнатое тело. В руке он держал мой нож. «Украл? Украл ворованное?» Это уже слишком. Дальше мозг отключается, и я действую чисто на инстинктах. Наклоняюсь, хватаю нож и бегу назад. Дальше от человека в черном. Он опасен. Я знаю это. Инстинкт самосохранения подстегивает меня, и я несусь вперед. Ветки цепляются за одежду и вырывают волосы клочьями. «Стой!» – кричат мне. «Нет!» Зачем я отвечаю? Шея обжигает. Я хватаюсь за место, которое приносит дискомфорт. Что-то торчит. Вынимаю палочку на ее конце игла. И останавливаюсь, потому что передо мной еще два человека в черном. Смотрю по сторонам и, вытянув руку вперед, как бы говорю им не подходить. «Мы не желаем тебе вреда», — говорит один из них. «Зачем тогда просят остановиться? Эти люди совсем не добряки». Подобные им или эти же самые напали на ферму. Добрые не нападают. «Тогда дайте мне уйти!» Говорю я и продолжаю кружить на месте, выставив нож вперед. «Мы дадим тебе дом», — говорит другой. Хмурюсь. О чём они говорят? «Я его не просила», — уже более спокойно произношу я. «Каролина, опусти нож, и мы поговорим». Из-за спины говорившего последним, уверенным шагом, идет еще одна фигура в черном. Он огибает говорившего и не останавливается, пока кончик лезвия моего ножа не упирается ему в грудь. «Он что, сумасшедший? И что мне теперь делать? Проткнуть его?» Смотрю в прорезь черного цвета и вижу глаза. За ними скрывается слишком уверенный в себе человек. Стараюсь смотреть так же уверенно и бесстрашно. Но когда он начинает говорить, я узнаю голос. Становится неловко. Тем более нож мой. Спасибо, что сохранила его. Для меня. Пара мгновений, три движения, и я уже стою без оружия. А в следующее мгновение меня перекидывают через плечо и куда-то несут. Отпустите меня! Волна страха сбивает с ног. Куда меня тащат и зачем? Снова закроют на ферме? Или придумают что-то похуже? Вкалите ей транквилизатор. Отдает команду тот, кто несет меня. Уже! Отвечает другой голос. Понятно. Проблемная Каролина. Пытаюсь выгнуться, чтобы свалиться с плеча, толкаясь руками в живот похитителя, и шеплю. «Я не Каролина!» Человек останавливается и тут же ставит меня на ноги, поворачивает к себе спиной. «Да что?» Он поднимает мне волосы и что-то там ищет. «Прекратите!» «Нет, ты Каролина!» Меня снова поворачивают, и он говорит, четко смотря мне в глаза. «Мне нужна твоя помощь, и мы поговорим об этом, но не на этой территории. Счастье, что ты выжила!» «В этом я согласна с Человеком в черном. Я тоже рада, что жива». «Вы убили людей на ферме. Почему я должна добровольно с вами идти?» – спрашиваю я. «Потому что мы убили тех, кто вас выкрал и превратил в амеб. «В кого?» – переспрашиваю я. «В Каролин». «Каролины – это амебы? «Интересно, но ничего не понятно». «А девушки?» Начинаю я, но мне не дают закончить вопрос. Каролины в безопасности и уже начинают вспоминать, кто есть кто. Смотрю на людей в черном. В совокупности насчитываю семерых. Не сбежать мне от них. А что, если они действительно говорят правду и не желают мне зла? Сколько я могу блуждать по лесу? Есть ли здесь рядом хоть что-то, где я могла бы найти воду и еду? «У вас есть вода?» – спрашиваю я, и чувствую, как губы потрескались от недостатка жидкости. Мужчина кивает и говорит. «Крис, дай воду!» Когда ко мне в руки попадает фляжка с водой, я сначала нюхаю ее. «Не пахнет!» Замечаю я и тут же начинаю жадно пить. Горло больно, но я не отнимаю фляжку от губ, пока вода не начинает течь по подбородку. Возвращаю фляжку Крису и снова смотрю в серые глаза напротив. «Вы меня не убьете? спрашиваю я. Тут же следует уверенный ответ. «Нет». «Точно?» «Да». Киваю и чувствую, как веки снова начинают тяжелеть. Мужчина передо мной смазывается. «Вода», – шепчу я. «А в ней снотворная?» «Нет» отвечает сероглазый обманщик. «Чёрт, Крис, ее видимо, укусили или поцарапали. Это последнее, что я слышу, и в который раз за последние сутки теряюсь во времени и пространстве. В этот раз нет никаких снов. Гордая и неприступная темнота ласкает меня и укутывает в заботливые объятия. Мне так хорошо и беззаботно».